Медицина в арабских халифатах Одобренная Аллахом медицина почиталась как полезная наука, в задачу которой входил поиск лечебных средств, якобы уже созданных Всевышним. Согласно исламу, Аллах вначале создает лекарства, а потом разрешает людям болеть. Вследствие активной переработки античного наследия, прежде всего переводов рукописей, Арабы способствовали смещению центра мировой науки с Запада на Восток. Исторической заслугой врачей арабских халифатов является сохранение и передача врачам Западной Европы богатейшего наследия медицины Древнего Востока, античного и эллинистического мира.